«Атланты держат небо на каменных руках». Эта песня стала настоящим гимном шестидесятников, а сам Александр Городницкий живым классиком и одним из основоположников жанра наряду с Владимиром Высоцким, Булатом Акуджавой, Александром Галичем, Юрием Висбором. Однако эта книга больше, чем мемуары прославленного Барда. Будучи ученым с мировым именем, заслуженным деятелем науки Российской Федерации, Главным научным сотрудником Института океанологии Российской Академии наук Александр Городницкий объездил весь мир, плавал по всем океанам, много раз погружался на морское дно в подводных обитаемых аппаратах, в том числе и на глубины более четырех километров, был на Северном полюсе и в Антарктиде, участвовал в поисках легендарной Атлантиды. Александр Моисеевич не случайно называет себя островитянином, Родившись на Васильевском острове, он высаживался на берега множества островов от Ямайки и Гваделупы до Новой Земли, Вермуд и острова Пасхи. Обо всем этом, о научных экспедициях и дальних странствиях, сенсационных открытиях и незабываемых встречах о стихах и песнях, до военном детстве и блокаде, переломах истории и смене эпох, Александр Городницкий рассказал в этой книге.